Я знаю, что если ночь Должно быть темно А если утро должен быть свет Так было всегда и будет много лет и это закон И дети проходных дворов знают, что это так Я знаю, что если зима Должен быть снег, а если лето, должно быть солнце. И я это знаю, я об этом пою и надеюсь на то, что дяди проходных дворов услышат меня. Есть два цвета, черный и белый А есть оттенки, которых больше Но нам нет никакого дела До тех, кто черный, кто белый Мы, дети проходных дворов, найдем сами свой цвет Что появилась какая-то обстановка в квартире? Да, когда был последний раз здесь не было мебели. Разве... Да, да, да может быть... А по-моему, не было раньше. Было. Значит, это первый раз да. не было. Первый раз не хранили в этой камере. А у тебя всегда было? Так, короче. Таи, таи. Сейчас я